Второе. Как только корабль завершил швартовку, я выбрался из койки, собрал рюкзак, там кое-что лежало, но в основном он был мне нужен, чтобы сойти за человек, и спустился к пассажирскому шлюзу, срезав путь через техническую шахту. Остальные выйдут через грузовой шлюз, Транспортный модуль, который подогнали к кораблю, чтобы отвезти пассажиров в их новый дом. Так устроили якобы для их удобства, но на самом деле наниматель не хотел, чтобы они шлялись по станции, где могут передумать и смыться. Мне не хотелось прощаний. Я не мог спасти столько народу, помешав им добраться до места назначения, но и не хотел наблюдать за ними. Я попрощался только с кораблем, который выпустил меня через шлюз и стер записи о моем пребывании. Мой уход его явно огорчил, но я не стремился повторять подобное путешествие. К этому времени у меня уже имелся разнообразный опыт по взлому систем безопасности станций, так что я особо не волновался, проходя через сканер оружия. Автостражи созданы как мобильные компоненты систем безопасности, причем любых, чтобы компания могла предлагать их самым разным клиентам даже собственным оборудованием. В обмане системы безопасности главный фокус заключается в том, чтобы заставить ее поверить, ты имеешь право здесь находиться, а компания любезно снабдила нас всеми нужными для этого кодами. Опыт и крайняя необходимость сделали меня экспертом по переписыванию кодов на лету. Я задержался в торговой галерее у автоматического киоска, продающего сетевые интерфейсы для обычных людей, портативные дисплеи и чипы памяти. Чипы предназначались для хранения данных и были размером с ноготь. Обычно их использовали люди, отправляющиеся в новые системы или туда, где еще не налажена местная сеть, либо когда они хотели, чтобы их данные попали в сеть. Однако система безопасности имела способы прочесть данные, поскольку клиенты иногда пытались утаить принадлежащую компании информацию. Я купил несколько чипов и расплатился валютной карточкой. На ней было еще полно денег, видимо Тапан и ее товарищи немало мне заплатили. На частных причалах никогда не бывает так же оживленно, как на общественных. Всего несколько человек и многочисленные боты-погрузчики. Ступив на посадочную площадку, я просканировал пространство на предмет дронов, но обнаружил всего пару. Они присматривали за ботами-погрузчиками. Я нашел шлюз грузовоза и направил к кораблю запрос». Бот тут же отозвался. Это был низкоуровневый бот, недостаточно развитый, чтобы скучать в доке или искать себе занятия. Как и другие транспортные боты на тех кораблях, куда я проникал, за исключением Гика, он общался с помощью образов. Да, корабль возит припасы. Да, он ходит на майлу каждые 47 циклов. Служба контроля за перевозками прислала апдейт с требованием отложить перелет, но в ближайшую пару циклов он ожидает получения разрешения. Все равно, что говорить с рекламным роликом. Но я понял, что тут мне повезло. Я внушил ему, что у меня есть разрешение от портовой администрации, и он пустил меня на борт. Затем я с легкостью стер данные об этом из его памяти. Теперь считается, что я всегда... Находился на борту. Мне не нравилось так поступать. Я предпочитаю вести переговоры с ботами-пилотами, но этот был настолько ограниченным, что просто не сумел бы понять суть сделки. И завиз бы, да еще рассказал бы обо мне портовой администрации, потому что просто не понял бы, насколько это не кстати. Я прошел по короткому коридору в главный отсек и нашел проход к грузовому трюму. Он был небольшим и вмещал только один кронштейн для перемещения двух грузовых модулей и шкафчики для корабельных припасов. Оба грузовых модуля уже стояли на местах, так что если корабль дожидался еще какого-то груза, один пришлось бы убрать. Но, учитывая состав команды, меня это не коснулось бы. Я обследовал корабль главным образом потому, что по-прежнему был немного на взводе и запрограммирован патрулировать территорию. За мной следовали дроны-ремотники, привлеченные движущимся объектом, которого здесь быть не должно, но без указаний корабля они меня не трогали. Здесь не было отдельных кают, только пара встроенных коек в рубке рядом с кабиной пилота и еще две в боксах за трюмом у аварийной медсистемы и крохотного гальюна. Я в нем не нуждался и обрадовался, что не придется заходить туда, притворяясь человеком, хотя к душу я привык. По сравнению с моей прежней коптеркой, жилище выглядело роскошным. Я устроился на койке в рубке и начал разбирать новое... Сериалы. Ну ладно, признаю, мне следовало сообразить, что постельные принадлежности и другие припасы в шкафчике находятся здесь неспроста. Я попробовал посмотреть несколько свежезагруженных сериалов и отверках, и наконец приступил к первому эпизоду очередного сериала, который показался многообещающим. Действие разворачивалось в альтернативном мире с магией и невероятным говорящим оружием. Невероятным, потому что я сам был говорящим оружием и знал, что думают обо мне люди. Примерно 20 часов спустя я по-прежнему не отрывался от сериала, наслаждаясь отдыхом от людей. К счастью, я ощутил увеличение атмосферного давления, когда включалась система жизнеобеспечения. Много воздуха мне не надо, и я всегда могу войти в режим сна, если что». А потому мне хватает разряженной атмосферы автоматических кораблей. Я поставил сериал на паузу и сел. Потом поинтересовался у корабля, взойдет ли кто-нибудь на борт. Да, на борту будут два пассажира. И корабль получил от портовой администрации разрешение на взлет. Опять я влип. Я уже обследовал корабль и держал в голове пару подходящих мест. Я заправил койку. Забрал свои вещи и спустился по вертикальной шахте в главный отсек. Пересек его и спустился дальше в грузовой трюм. Я выбрал наименее доступный шкафчик и передвинул его содержимое, так что мне удалось втиснуться, а упаковки с припасами меня загородили. Потом опять втерся в доверие к кораблю и напомнил ему, что мне разрешено здесь находиться, но не нужно упоминать об этом кому-либо еще, включая пассажиров и портовую администрацию. На корабле не было камер, они обычно бывают только на кораблях корпораций или политических образований, но имелись дроны. Через их камеры я видел все внутренние отсеки, только стер лишние данные по тех обслуживанию, в которых я не нуждался. Через 16 минут заработал шлюз, и на борт взошли два пассажира. Две женщины, дополненных человека, с сумками и парой ящиков, которые я тут же опознал. Военное оборудование, включая броню и оружие. Ого-го, в боевых действиях чаще участвуют боты, а не люди, по тем же причинам, по которым в качестве охранников чаще нанимают автостражей. Если мы перестанем подчиняться, ну просто вышибут мозги. Но существуют разные соглашения относительно использования боевых ботов, хотя, похоже, всегда найдется способ обойти соглашение. В некоторых сериалах «За пределами корпоративного кольца» это довольно распространенный сюжет. Я все слышал. Через дроны и сеть корабля, но те двое почти не разговаривали, только перебирали свое оборудование изредка, обмениваясь репликами. Судя, по цифровым подписям звали их Уилкен и Герт. Не стоило ожидать, что они начнут трепаться о цели своего визита на Майлу, но есть способы это выяснить». Как автостраж я помогал страховой компании записывать все, чем занимались, и что говорили клиенты, чтобы компания могла выудить нужные данные и продать их по своему усмотрению. Говорят, что безопасность обходится недешево, и компания понимала это буквально. По большей части записи были просто мусором и удалялись, но сначала их анализировали и извлекали нужную информацию. Обычно это делала система безопасности, но я мог и сам этим заняться, и имел необходимые коды. Они занимали место в памяти, которое пригодилось бы для скачанных сериалов, только новые коды не так-то просто раздобыть. Пока те двое вытаскивали припасы из соседнего шкафчика и обустраивались, я переписал код дронов, чтобы они вели запись. И, собрав достаточно данных, начал анализировать их в фоновом режиме. Когда корабль отстыковался от шлюза и взял курс на Майлу. Я уже снова смотрел новый сериал. По местному корабельному времени полет к Майлу занял 20. Циклов. Я не ожидал, что меня это будет напрягать. Я путешествовал в ящиках и боксах и куда дольше, причем еще до того, как взломал свой модуль контроля и начал загружать сериалы. Но теперь отвыклетать в качестве груза даже с новыми сериалами и сотни книг. Временное место обитания меня вполне устраивало, а в трех предыдущих полетах, включая корабль Гика, я обошелся почти без движения. Я толком не понял, в чем разница. Ну ладно, понял. В трех предыдущих случаях я мог пошевелиться, когда захочу. В общем, когда корабль объявил, что приближается к Майлу, я почувствовал облегчение. Через две минуты я понял, что подключился К станционной сети. Но там пусто. Обычно там есть информация по швартовке, о других кораблях, возможные риски, новости для путешественников и все такое. Но там было пусто. Я спросил у корабля, и он доложил, что других кораблей не наблюдается, но это соответствует его предыдущему опыту швартовки на станции. Однажды я смотрел сериал о станции, населенной призраками. Конечно, это маловероятно, но все же лучше убедиться. Непривычная тишина тревожила. Станция в форме треугольника была меньше, чем «Равихирал». Сканирование показало два корабля в доке и стайку шаттлов, что составляло малую часть от ее вместимости. Корабль пришвартовался, и только тогда я наконец-то услышал что-то в сети. Прозвучало вполне ординарное приветствие, но в остальном сеть больше напоминала информационный каталог и постоянно сбоила. В ней имелся список предприятий и служб, но все помечены как закрытые или неработающие, наверное. Призраков здесь все же нет, но станция была почти мертвой. Пока корабль швартовался, я проверил результаты своего анализа. Уилкен и Герд были... Консультантами по безопасности нанятыми для расследования компании Goodnight Lender Inc. Компания застолбила заброшенный комплекс и провела работы по его консервации, а теперь начала процесс официальной передачи прав на него. В задачу исследовательской группы входило добраться до комплекса по терроформированию и доложить о его состоянии. Именно для таких задач страховые компании поставляют автостражей. Я занимался подобным много раз, и все это до сих пор хранится у меня в память. Но, судя по разговорам у и Герд за 20 циклов, в данном случае не было ни страховой компании, ни автостражей. Я старался не принимать это, близко к сердцу. «Если бы была задействована страховая компания и автостражи, пришлось бы отменить ну, то, что я планировал. Изменения моей конфигурации способны обмануть сканеры, но не другого автостража. А он тут же доложил бы обо мне местной системе безопасности. В этом я не сомневался. Беглые автостражи охренительно опасны, уж поверьте». Пока корабль выполнял все необходимые проверки, я сообразил, что клацанье при швартовке замаскирует любые другие шумы. Я вытащил рюкзак, вскрыл свою правую руку, где прятался излучатель, и вставил туда чипы памяти, купленные на транзитной станции. Ощущения были странные, но я привыкну. Рюкзак я собирался оставить в корабельном шкафчике. Мы пришвартовались. Уилкен и Герт забрали свое оборудование и вышли через шлюз на станцию. Я вылез из шкафчика и через открытую сеть станции взломал систему безопасности. Большая часть камер была отключена, а сканеры проверяли только безопасность окружающей обстановки и возможные повреждения. Компания явно больше беспокоилась о надежности оборудования, чем о попытках диверсии или краже со стороны людей, хотя, вероятно, просто потому, что на станции так мало народу. Я снова загрузил шкафчик, стер все следы своего присутствия и немного прошелся по кораблю, посмотреть, не оставили ли чего после себя люди. Но, увы, я задумался. Не воспользоваться ли корабельными дронами? Учитывая малое число камер, они пригодились бы. Но дроны-ремонтники гораздо крупнее тех, к которым я привык, и у них здоровенные лапы. Я решил, что неразумно лишать корабль дронов. Однако я внес кое-какие изменения. Теперь корабль числился в портовой администрации как нуждающийся в ремонте, а для отлета ему требовалось мое разрешение. Поскольку корабль был на полном самообеспечении, а владельцы даже не побеспокоились строить в него свой информационный модуль, я решил, что вряд ли кто-нибудь стревожится, если он выбьется из расписания на несколько циклов. В доке так мало кораблей, а мне не хотелось бы здесь застрять. Когда я вышел через корабельный шлюз, причал был пустынным, а из-за паршивого освещения еще и сумрачным. Однако... Тени не скрывали потертости и пятна на больших плитах пола. В ветерке от воздухоочистителя дрейфовала одинокая обертка от какой-то еды, как будто не работали даже боты-уборщики. Не было ни дронов, ни ботов-погрузчиков, только два автоматических подъемника разгружали грузовые модули корабля, и я обрадовался, услышав их лязг. И сообщения, которыми они обменивались по станционной сети, по большей части молчаливой Я терпеть не могу пробираться по коридорам запруженным людьми, которые на меня пялятся и пытаются заглянуть в глаза, но и противоположная ситуация вызывала неприятное чувство и холодок. Я обнаружил Герт Уилкин на одной из немногих работающих камер и последовал за ними. Они шли дальше, по залу посадки, не поднимаясь в жилые уровни. В сети не нашлось туристической карты, но после взлома камер я получил доступ к системам жизнеобеспечения и вытащил оттуда схему. Все зоны были закрыты, за исключением необходимых для поддержки существования станций. Интересно, насколько популярно у местных обитателей прошение Goodnight Lander Inc. О расконсервации Майлу. Мне это место уже не нравилось, и жить здесь я бы не стал. У меня имелся код, чтобы отключить камеры и удалить записи со мной. Я пользовался им и в более затруднительном положении, и переделал его под особенности местной системы безопасности. Хотя на самом деле самая большая опасность заключалась в том, что меня заметит кто-нибудь из людей и подумает «Так». А это еще кто? К счастью, станция, по большей части, была погружена в темноту. Я дошел за уилкен до конца зоны погрузки и вверх по пандусу к офису портовой администрации, как гласила схема. Наверху пандуса, у бокового коридора, прямо передо мной, вспыхнуло что-то яркое и цветастое, я чуть не вскрикнул. Это была реклама, служба грузоперевозок — которая запускалась, когда наступаешь на определенную метку на полу. Вдобавок она запускала в сети небольшой видеоролик на случай, если кто-то пропустит яркую вспышку в лицо. Обычно такие встроенные метки используются при срочной эвакуации, потому что работают даже при отключенной энергии. Я никогда не видел, чтобы их применяли для рекламы. Весь смысл меток в том, что при нехватке энергии видно только их. Не пропустишь. Бестолковых людей трудно заставить идти куда надо и без дурацкой рекламы, мешающей разглядеть безопасный путь. Я напомнил себе, что теперь в мою задачу не входит спасать людей, но все равно реклама в метках меня возмутила. Я снова проверил камеры, увидел уилка и Герт, а также признаки жизни в офисе портовой администрации. Пассажирки корабля стояли перед офисом, выпуклые окна которого выходили на торговую галерею станции. Это была открытая площадь с парой капсульных транспортных линий наверху и большим сферическим экраном, ныне находящимся в режиме ожидания. Площадь окружали многоэтажные жилые блоки с темными окнами и пустыми витринами, предназначенными для кафе. Гостиниц, офисов, грузоперевозчиков, мастерских и так далее. Многие помещения выглядели незаконченными, похоже, никто в них так и не въехал, а остальные были закрыты. Не осталось ничего, кроме нескольких болтающихся в воздухе экранов. Я свернул в коридор, ведущий от портового квартала в главный жилой блок, если таковой еще остался. Я шел почти в полной темноте, пока не наткнулся на пустой отсек, в котором явно готовились что-то устроить. Но так они устроили, и забился в него. Теперь я мог мониторить камеры, без опасений, что меня случайно засечет персонал станции. В сети мелькнул сканер оружия, и я перехватил контроль над ним. Он совершал бесцельное. Патрулирование перед офисом портовой администрации, и с его помощью я получил лучший обзор и аудио, чем со стационарной камеры. Уилкен и Гард разговаривали с двумя другими людьми. Поблизости еще болтался бот с человеческим обликом. Прежде я с такими не встречался, но видел в сериалах. Их особо не жаловали на корпоративной территории, поскольку они умели мало такого, на что не способны специализированные боты, в общем, судя по данным из сети, их возможности не впечатляли. В отличие от конструктов, у них не было клонированных человеческих тканей, только металлическое тело бота, чтобы носить тяжести, однако для этого они подходили хуже, чем боты-погрузчики. В некоторых сериалах такие боты изображали злобных автостражей, угрожающих главным героям. Не сказать, чтобы меня это раздражало. Это даже неплохо, потому что люди, никогда не работавшие с автостражем, считают, будто они похожи на людей. А это не так. Так что меня это не раздражает. Ни капельки. Пришлось вернуться к архивным данным камеры дрона, чтобы ухватить суть происходящего. Слишком много усилий ушло на подавление отсутствующего раздражения. «Меня зовут Дона Абенна, сказала первая из новых людей и махнула в сторону остальных. «А это моя коллега Ируна и наш помощник Микки». Она помедлила. «При найме на работу вас ввели в курс дела?» «Сказали, что предстоит работать телохранителями». «Уилкен». Покосилась на бота, которого, судя по всему, звали Микки. Он скинул голову и уставился на нее большими глазами на выкате. Люди не любят знакомиться с ботами. Это мягко выражаясь. Герт явно пыталась придать лицу профессиональное безразличие. Вы оцениваете мощности по терроформированию и обратились к Good Inc. за силовой поддержкой. — продолжила Уилкин, А Бена кивнула. — Надеюсь, вы нам все-таки не понадобитесь. Но забросившая станцию компания не занималась спутниковым мониторингом, и с тех пор сюда никто не прилетал. Мы полагаем, что тут никого нет, но лучше удостовериться лично. — Нам объяснили, что в этом и проблема, — сказала Герд. При тераформировании создается экран, мешающий внешнему сканированию. «Да», — ответила Ируна. — «мы знаем, что благодаря аттрактору комплекс стабилен, но и только. Станция мониторит комплекс, но, как вы сами видели, у нас нет патрульного транспорта». Это значило, что комплекс по терроформированию могли захватить пираты. Правда, это были бы глупые захватчики, потому что они обошли вниманием станцию. К тому же, пираты обычно нападают и тут же делают ноги, а не задерживаются в разрушающемся комплексе. Но, исходя из моего опыта работы в охране, меня куда больше беспокоили те, кто мог остаться в разрушающемся комплексе, чем какие-то пираты. Герт и Уилкин переглянулись. Может, им в голову пришла та же мысль? Существует ли вероятность, что когда комплекс забросили, там были живые организмы? До отъезда персонала все биологические матрицы были запечатаны и, скорее всего, уничтожены, объяснила Ирона и повела рукой по воздуху, словно от чего-то отмахиваясь. А даже если и нет, маловероятно, чтобы могло возникнуть опасное загрязнение воздуха. Уилкин сохранила. Профессиональное безразличие на лице, но продолжало напирать. Я имею в виду не только бактерии, любые достаточно крупные организмы, несущие угрозу. Ага, значит, даже я знаю о терроформировании больше, чем эти двое. Ируна прикусила губу и уставилась в одну точку. Обычно это показывало, что человек не хочет выдать свои чувства, в особенности когда кто-то невольно сморозил глупость. Вот почему мне так тяжко было отказаться от брони, даже человеку не просто скрыть выражение лица. Глаза Доны Абена сверкнули, но она сделала вид, что восприняла реплику Уилкин как шутку. Матрица не работает с организмами, крупнее бактерии, к тому же нет никаких причин тащить крупные организмы с поверхности планеты в комплекс по терраформированию. Конечно, мы не можем быть уверены, что в Сэр Крис этого не делали, просто стоит соблюдать меры предосторожности. Уилкин, похоже, на этом успокоилась, по крайней мере больше вопросов задавать не стала. Вполне разумно. Консультанту по безопасности положено сомневаться в заверениях клиента о том, что все прекрасно. Хотя клиенты автостражи обычно уверяли друг друга в том, что все прекрасно, пока я пялился в стену и ждал, когда все пойдет наперекосяк. А Бена и Ируна провели консультантов по безопасности в офис портовой администрации, где обитал малочисленный персонал станции. Там они обсудили подготовку и состояние дел, а также назначили отъезд на место через 16 часов. Бот Микки последовал за ними, но потом остановился. Он обернулся и поднял голову на дрона, которым я управлял. Судя по положению головы, он уставился прямо в камеру. Я отпустил дрон и стер из его памяти информацию о захвате дрон отправил системы портовой администрации запрос на переориентацию и вернулся к маршруту патрулирования. Мики не сдвинулся с места. По-прежнему всматривался в темноту матовыми глазами. В сети было пусто, он не мог знать о моем присутствии. Потом Мики отправил запрос без определенного адреса, просто призыв в темноту узнать, не пожелает ли кто ответить. Я пробирал, не исходит ли от меня случайно каких-либо сигналов, укрепил защиту и напомнил себе об осторожности. Если сеть станции молчит, это еще не значит, что никто не слушает. Пусть экспедиция «Гуднайтлендер» и не подключила сеть к своему оборудованию, но ведь кто-то из персонала отдает указания ботам-погрузчикам, а, возможно, до сих пор проверяет отчеты о безопасности. На станции было так тихо, и, возможно, Микки засек меня, когда я наткнулся на метку в полу, или он услышал шепот в пустынной сети, чье молчание пугало даже меня. Наконец он отвернулся и последовал за хозяйкой в комплекс портовой администрации. Я вылез из отсека в темный коридор, чтобы поискать укрытие получше. По техническим шахтам и грузовым коридорам я пробрался в пустой коммерческий отсек неподалеку от портовой администрации. Я проделал немалую работу, чтобы получить обзор от двух камер внутри портовой администрации. «Да, от двух. Удивительно находиться рядом с людьми, которые не контролируют все вокруг с помощью системы безопасности, системы жилмодуля или дронов, и полагаются на охранников, людей. Одна камера находилась в центральном отсеке и присматривала за передвижениями кораблей, а другая в импровизированном центре управления станцией. Если в этих двух местах что-то пойдет не так, лучше». Узнать об этом немедленно. Иными словами, в столовой, туалетах и жилых модулях вообще не было камер. Похоже, никого не волновало, что здесь говорят и чем занимается персонал, лишь бы не взорвал станцию и не сломал погрузчиков. После бесконечных часов, проведенных за анализом того, как люди едят, занимаются сексом, моются и избавляются от лишних телесных жидкостей, Это даже бодрило. Но все же. К счастью, сотрудники «Гуднайтлендер» и персонал станции были на дружеской ноге. Я сумел прослушать достаточно разговоров и понял, что первая вылазка будет короткой. Они проведут в комплексе по терроформированию всего 12 часов для первичной оценки его состояния, а потом вернуться на станцию для анализа находок, отдохнут – И отправиться обратно. идеально. 12 часов – это куча времени для выполнения моего замысла. Я также узнал, от какого причала отходит их корабль и когда они загрузят на борт припасы. Мне необходимо было пробраться на корабль экспедиции. Но, учитывая, что почти все системы были отключены, выбора не оставалось. Придется подружиться с этим дурацким ручным ботом. «Привет, Мики. Он тут же отозвался. «Привет, ты кто?» Для установки безопасного соединения я воспользовался адресом из запроса Микки, а Бенне и другие закончили подготовку и отдыхали перед отъездом на комплекс по терраформированию, а значит, у меня было три часа. На обольщение робота. Я рассчитывал, что это займет куда меньше времени. — Я консультант по безопасности, — сказал я. Goodnight Inc. Обратилась к моей компании, чтобы приглядывать за твоей группой и обеспечить безопасность миссии. Микки попытался отправить сообщение о Бене, но я его заблокировал. — Ты не должен никому сообщать о моем присутствии. Я рассчитывал, что он спросит, каким образом мне удалось хакнуть их сеть и проникнуть на станцию. Мне казалось, что я предвидел большую часть вопросов и заготовил ответы. — Но почему? — спросил он. — Я говорю Доне Абене обо всем. Она мой друг. Честно говоря, я считал, что преувеличиваю, называя его «ручным ботом». Но он оказался куда более раздражающим, чем я предполагал, а я рассчитывал на высокий уровень раздражения, не ниже 85%. Теперь речь шла о 90%, а то и 95%. Я сумел не выдать по сети свою реакцию. Это было непросто. Тайна необходима, чтобы обеспечить безопасность, «Доне Абене» и остальным, ответил я, нельзя рисковать, что кто-нибудь узнает. Окей. Я не был уверен, что он говорит серьез. Не может же все быть так просто, или он хочет дождаться подходящего случая, чтобы на меня настучать. Но тут он сказал. Обещай, что Доне Абене и всем моим друзьям ничто не угрожает. У меня появилось ужасное чувство, что он всерьез. Я не ожидал встретить бота уровня Гика, но нихрена ж себе. Может, люди специально запрограммировали его таким, чтобы вел себя как ребенок или ручной зверек? Или его программный код сам изменился в этом направлении в ответ на то, как с ним обращались? Я колебался, потому что не хотел бы новых смертей. Но я не был их автостражем, даже их консультантом по безопасности в облике дополненного человека. Трудно обеспечивать людям безопасность, если они не должны тебя видеть. Но Микки ждал, а я хотел, чтобы он мне доверился. И тогда я пообещал. «Окей, okay. как тебя зовут?» Вопрос застал меня врасплох. У ботов не бывает имен, у автостражей не бывает имен. Я придумал себе имя, но это личное. Я воспользовался именем, которым назывался для Айроса и остальных тупых бедолаг, продавших себя компании и теперь уже наверняка сообразивших, насколько паршивую сделку они заключили. Рин. Консультант по безопасности Рин. — Это не настоящее имя. Я даже по сети чувствовал его озадаченность. — Оно тебе не подходит. Микки явно извлек из сети гораздо больше, чем я предполагал. Этого еще не хватало. Я не подготовился к такой ситуации и был чертовски уверен, что в моей памяти не найдется ничего даже отдаленно подходящего. Я переключился на режим честности. — Знаю, знаю. Я и сам удивился и сказал, «Я предпочитаю, чтобы меня называли Рин. Я никому не называю свое настоящее имя». «Окей, я понимаю, Рин. Я никому не скажу, что ты здесь и стану твоим другом, чтобы помочь Дони Абене и нашей группе». «Хорошо. Я чуть не сказал «окей». Трудно понять, то ли это слово было стандартным ответом Микки, то ли он и впрямь поклялся. В любом случае, либо он расскажет обо мне людям, либо нет, а если я решил идти до конца, то придется поверить, что не расскажет. «Можешь дать мне доступ к системе вашего шаттла? Мне нужно убедиться, что он безопасен». «Окей». И в сеть потекли данные. Так называемый шаттл — На самом деле оказался маленьким исследовательским кораблем с двумя уровнями для команды и грузовым трюмом, превращенным в биологическую лабораторию. У него не было двигателя для прохода через червоточину, но в пределах системы корабль мог перемещаться как угодно. Управлялся он не ботом, а системой с минимальным уровнем автоматизации, больше привычной для планетарного транспорта. Если тот, кто способен справиться со сложными функциями корабля, вдруг получит ранение или выйдет из строя, ничего хорошего не жди. С другой стороны, если нет бота, вирусом его не убить. У Шаттла не было независимой системы безопасности. Судя по снятым за пределами корпоративного кольца сериалам, в этих местах не особенно беспокоились о внутренней безопасности больше о потенциальных внешних угрозах, они присматривали за поведением людей. Вероятно, так оно и есть. Это вполне соответствовало отсутствию интереса к наблюдению за персоналом станции в жилых модулях и поведению моих клиентов из сохранения, и потому я задумался, каково было бы там жить, но изгнал эти мысли. Вероятно, это скучное место, где все будут пялится на автостраже, как и везде. Микки дал мне полный доступ, и я прогулялся по внесенным в память корабля предыдущим полетам. Это был симпатичный шаттл, гораздо симпатичнее, чем корабли моей компании, даже обивка чистая и не драная. Еще один знак, что Goodnight Landers всерьез взялась за этот проект. Шаттл привезли сюда, в трюме большого грузового корабля. Или на буксире корабля снабжения, вроде того, на котором прибыл я. Я внедрился во внутреннюю сеть «Мики», наподобие того, как внедрялся в мой «ГИК». Но, в отличие от «ГИКа», не мог использовать его дистанционно, находясь на станции, а не на планете. Однако на шаттле было полно мест, где я мог спрятаться, даже не упаковываясь в шкафчик недостаток плана заключался в том что у меня не будет иного способа все видеть и слышать кроме как глазами и ушами микки в общем я волновался Микки, я воспользуюсь твоими системами для э, мониторинга твоих я чуть было не сказал клиентов потребовалось почти целая секунда чтобы подставить то слово которое он ожидал услышать твоих э, Друзей, ты должен стать моей камерой и позволить мне использовать твои сканеры. Иногда мне даже понадобится говорить с твоей помощью, притворяясь с тобой, чтобы предупредить Дону Абена и твоих друзей об опасностях. Ты мне разрешишь? Вообще-то Микки уже предоставил мне полный доступ, и я мог получить над ним контроль и делать, что вздумается, а потом стереть свои действия из его памяти. Я уже поступил так с кораблем, но тот был слаборазвитым ботом и не обладал достаточным интеллектом, чтобы об этом беспокоиться. Но поступить так с Мики? Однако я не знал, что предпринять, если он вдруг откажется. «Окей», — сказал Микки. «Я разрешу, консультант Рин». «Меня это пугает, но я хочу быть уверенным, что никто не навредит моим друзьям». «Получилось как-то слишком легко. Я уже начал подозревать, не угодил ли в ловушку. Или...» Мики, тебя запрограммировали отвечать на все запросы с согласием?» «Нет, консультант Рин», — отозвался Микки, а потом добавил «эмодзи». Номер 376, означающий «улыбку». А может, Мики просто никогда не обижали, не лгали ему и обращались только доброжелательно? Он и впрямь считал людей друзьями, потому что они так с ним обращались. Я дал знать Мике, что на минуту отключусь. Некоторые эмоции лучше испытывать наедине.